Наше время. Она. Может быть, зря она обвиняла свою собеседницу, тем более в предательстве. Да никакое это не предательство, а самая обыкновенная слабость, младушие, страх, не всем же быть сильными. В конце концов, что делать, если не по плечу ноши? Слабость — это не преступление. Ее первая счастливая-несчастливая любовь не закончилась никогда. Эту любовь, путь, длиной в два года и в целую жизнь, никто не понимал и не принимал. Мы сильнее, мудрей. И теперь, я признаюсь тебе, мы поверим судьбе. Как бы не так. Есть в жизни вещи, с которыми не справиться, обстоятельства, которых не изменить. Наверное, когда-то давно она все же перепутала себя с той, другой и потерялась во времени и пространстве. Вот только воспоминания, пронзительная, полная боли, какие они живые. Столько лет прошло, а картины, звуки, ощущения из прошлого живы, и они всегда с ней и в ней. Так и будет, и так будет всегда. Самое главное, наверное, это быть самой собой, как бы ни старались тебя сломать, приспособить под себя, переделать. «Сохранять верность самой себе, даже когда обрежут крылья. Совсем. Больше не взлететь. Это и значит быть сильной, быть мудрой. Правда, и это ничего не дает. Не спасает. Вон, ее же не спасло. Это самое трудное в жизни, потому что надо еще суметь понять, какая ты, что в тебе главное. Она знала, где он сейчас».